Гниющей зелени, проплывавшей рядом с бортами, которые возвышались над водой не более чем на ладонь, берег удалялся. Мы плыли мимо серо-зеленых, словно выгоревших зарослей кустарника. С песчанных раскаленных солнцем отмели, иногда плюхались в воду, подобно ожившим стволам крокодилы. Один довольно долго плыл за кормой.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 Внезапно я почувствовал на себе взгляд, сидевший напротив женщины, и посмотрел на нее. Ее красота поразила меня. Еще раньше я заметил, что она красива, но мысль эта была мимолетная, и я тут же забыл об этом. Теперь она была слишком близко, чтобы не заметить того, что она была не просто красива. Она была прекрасна ные с медным отливом волосы, белоснежное, неизъяним спокойное лицо, и неподвижные темные губы. Она очаровала меня, Не как женщина, скорее как это, застывшая под солнцем бескрайняя степь. Ее красота была именно тем совершенством, которого я всегда немного побаивался.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 Ее губы сохраняли выражение презрительного равнодушия. Это относилось не ко мне, скорее, к ее собственным мыслям. Ее спутник сидел на скамье, заклиненный в выдолбленном углублении ствола. Левая рука безвольно свисала через борт, так что кончики пальцев погружены были в воду. Но он не смотрел ни на воду,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 Нос взметнулся вверх. Стоявший на нем рулевой чудом удержал равновесие. Меня пробрал мороз при виде взвивавшихся из-за каменных глыб водяных вихрей. Пирога подрагивая, как пружина полетела вниз. Спуск был сумасшедший.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 Волчок был такой мощный, что мне пришлось схватиться за борт. Нас швырнуло, и под грохот воды, зачерпнув обеими бортами, так что мгновенно все промокли до нитки, мы пошли еще круче. Это уже было падение. Береговые скалы улетали ввысь, словно уродливые каменные птицы с пенной оторочкой у концов острых крыльев. Грохот, грохот!